Судьба человека. Надомники. 1 мая 1980 года я не пошел на службу. И не потому, что был праздник, его в Америке не отмечают даже оставшиеся коммунисты, а потому, что начиная с этого дня я никогда нигде не служил, а только работал. В основном дома. Тогда, ошеломленно открывшейся свободой, я еще не понимал глубоких различий между двумя видами трудового процесса и отмечал сладкую волю шампанским в одиннадцать утра. В полдень, однако, проснулось легкое беспокойство. Свобода без берегов угрожала утратой смысла. Без труда нет досуга, без работы выходных, без долга – возможности от него увиливать. Что-то фундаментальное сдвинулось в моей судьбе, и я смутно ощущал величие происшедшего. Жизнь подарила вольную, и я стал рабовладельцем себе, еще не догадываясь, что новый хозяин хуже старых двух. Еще вчера, рассуждал я с некоторым недоумением, циферблат делился надвое. Одно время было рабочим, другое моим. Еще вчера я торопил первое и растягивал второе. Еще вчера я дорожил каждую утаенный от хозяев минутой, прибавляя ее к выходным, отпуску и пенсии. Но сегодня все время было моим. Всякое место рабочим, и будущее расстилалось непуганной целиной. От обеда до савана. С тех пор прошло 40 лет. За это время Моисей нагулялся по пустыне, а я все не могу привыкнуть к революционной перемене, позволившей миллионам людей взять работу на дом. В Америке сейчас на домников примерно половина, включая меня с женой. Каждый из нас сидит в своем кабинете. Ей слышна выбранная мной музыка. Когда по радио передают Шопена, через стенку требуют сделать громче. Но переговариваемся мы по электронной почте, чтобы лишний раз не отрываться от компьютера. Знакомо? Еще бы. Такой причудливый быт настолько привычен, что мы уже не видим в нем ничего нового, странного, пугающего. Но эта тихая революция лишает смысла предыдущие достижения нашей цивилизации. Например, фабрики, а значит и выросшие вокруг них города с офисными небоскребами, которые все с большим трудом набирают постояльцев в пустеющие кабинеты. Ведь уже и такое солидное понятие урбанизма, как деловой центр, оказывается сомнительным и размытым. После 11 сентября большой бизнес решил переехать подальше от Нью-Йорка, оказавшегося слишком удобной мишенью, не промахнешься. Сперва, стерегаясь другого налета террористов, думали заново построить Сити где-то в глуши, к западу от Гудзона, но выяснилось, что незачем. Работа растеклась из казенных зданий по частным домам, а в каждый не попасть. Халат и тапочки, молча, но твердо объявляет новая доктрина войны с террором, более надежная защита, чем охранники и надолбы. Так, разворачивая сгущенное в города пространство и упраздняя синхронность трудовых усилий, надомники распускают пряжу прогресса и обращают его вспять. Наш дом вновь вырос в крепость, наш труд смешался с досугом, и главный недуг нашего рабочего дня – болезнь с длинным названием прокрастинация. Взяв работу на дом раньше многих, я не привык к прокрастинации, но научился ее ценить. Умение откладывать на завтра то, что не можешь делать сегодня, избавляет от вынужденного, натужного, подневольного. Между тем труд должен быть в радость, а если так не выходит, то надо измучить себя бездельем. У каждого есть свои способы принуждения к труду. Бродский признался, что стремясь включить вдохновение, он переписывает чужие стихи, когда не пишутся свои. «Сам я свой день начинаю, как пионерская зорька бодро». Еще в постели зреют амбициозные планы. Но я специально растягиваю удовольствие, откладываю их воплощение в жизнь. Включаю Facebook, просматриваю Нью-Йорк Таймс, проверяю, что коты натворили за ночь. Рано или поздно, однако, чай выпьет неотложные дела, вроде уборки письменного стола и очинки карандаши окончены, и приходит момент истины. Пора начинать работу. Прошу понять меня правильно, я ее. работу, горячо люблю и больше всего боюсь, что ее у меня отберут и отдадут другому, ведь это моя работа. Я ее завоевал в жестокой борьбе с обстоятельствами, доказал, что имею на нее право, более того, добился возможности делать ее и только ее. Нас связывают долгие моногамные отношения, страстные и счастливые. С того самого исторического 1 мая я всегда, тьфу чтобы не сглазить, занимался лишь тем, что любил. Но все это еще ничего не значит. «Раньше я хотел делать то, что мне нравится», — говорил Довлатов. «Теперь я хочу, чтобы мне нравилось то, что я делаю». Себя обмануть несравненно труднее, чем начальника. Это как с советской властью. Обвести ее и сложить кукиш, пусть в кармане умел каждый. Но стоит убрать цензуру, как рушится стена, в которую можно было не только уткнуться, но и упереться, облокотившись». Делать, что хочешь, труднее, чем то, что тебе велят. Это прекрасно понимал чеховский фирс, называвший волю несчастьем. Исчерпав жалобы, которые никоим образом нельзя считать претензиями к судьбе, даровавшей мне свободу, я, наконец, приступаю к работе. Но выполнять ее мне приходится в компании с инвалидом, которого надо отвлекать от суицидальных мыслей. Он мешает даже тогда, когда обещает сидеть тихо. Его беспокоит, что пока мы сидим в заперти, за столом, где-то за окном царит разврат, разыгрывается скандал, звучит задорная шутка. «Это интереснее», — шепчет он мне в ухо, — «чем заниматься скучным делом, которое скучно просто потому, что оно дело. Сидеть спиной к жизни у экрана все равно, что отдать другому, хоть и жене, пульт от телевизора». Пусть берет ключи от сейфа автомобиля, почтового ящика, даже пароль электронной почты, но не пульт, управляющий досугом. Инвалид, прикованный вместе со мной к компьютеру, беспомощен и беспощаден. Спользаясь от него, я ухожу работать в лес, где научно-техническая революция остановилась на карандаше. «Все лучшее», — говорил Розанов, — «я написал на полях чужих книг». Все лучшее, подражая ему, скажу я. Мне удалось написать на полях, а также лугах и полянах, куда я беру блокнот, но никогда мобильный телефон или переносной компьютер. По долгому опыту я знаю, что помогают и другие места, категорически не приспособленные для сосредоточенного труда: приемная дантиста, узкое кресло в самолете, жаркий курортный пляж. Нудная очередь за правами на вождение автомобиля, тот же автомобиль, застрявший в пробке. Попав туда, где мне мешают, я подсознательно воспроизвожу старую ситуацию, избавляясь от свободы наиболее извращенным образом. Пользуясь чужим пропавшим временем, я, выгрызая его у вечности, радуюсь украденному больше, чем подаренному. Зачем мы нужны? Когда над мировым горизонтом словесности взошла звезда молодого израильского профессора истории, никто еще не знал, что его книга заденет и напугает всех. Ювель Ной Харари завоевал популярность антропологическим исследованиям «Сапиенс», ставшим бестселлером в 40 странах, включая Россию. Но если первый том посвящен прошлому человека, то второй – его будущему, если оно у него, то есть у нас, есть. HOMO Деус. Краткая история будущего. Книга обо всем». Начиная с обезьяны, кончая предполагаемым концом человечества, во всяком случае такого, каким мы его знаем, автор рисует панораму развития нашего вида и намечает перспективы глобальных перемен. Если отбросить множество увлекательных зигзагов, вроде истории газона, эволюции батального жанра и причуд постсоветской политики, если отвлечься от черного юмора, парадоксов критического мышления и постоянных ссылок на новейшие научные статьи и монографии, то магистральную идею книги можно свести к одному абзацу. «Человечество, — постулирует Харари, — всегда преследовали три напасти — голод, чума и война. Сегодня мы справились с ними. Все они перестали быть угрозой для подавляющего большинства. Даже война, несмотря на Украину, Сирию и террористов, не требует тех жертв, что ей приносили все эпохи, за исключением нашей. Статистика показывает, что самоубийство уносит больше жизней, чем пули врага и бомбы шахидов. Справившись с прежними вызовами, мы ставим перед собой три новые задачи – бессмертие, счастье и обожествление. Во всем этом Харари не видит ничего невозможного. Нанотехнологии в медицине вскоре смогут, если не растянуть, без конца, то, по крайней мере, удвоить срок нашей жизни. «Женясь в 20», – вкрадчиво спрашивает автор, «согласны ли вы жить с супругой следующие сто лет?» Счастье – более расплывчатое понятие, чем здоровье, но его можно добиться умелым применением психотропных веществ и других терапевтических практик. Ну, а богами, говорит Харари, мы уже стали. Пусть не одним всемогущим богом, как у иудеев, христиан мусульман, а такими поязычески ограниченными, каким поклонялись греки и римляне. Наука уже умеет такое, что было недоступно Зевсу. Центральный вопрос книги – каким будет человек, достигший всего перечисленного? Дочитав до этого места, я сразу вспомнил Стругацких. Сходство ближнего будущего с тем, которое нам обещали братья-фантасты в своих уже давних книгах, становится все более поразительным. Когда я слышу про планы Амазона снабжать нас всем необходимым с помощью дронов, я вспоминаю их линию доставки. Каждый раз, обращаясь к интернету, я поступаю так же, как их герои. А о прогрессорах, вынужденных из-за невыносимого сострадания помогать отсталым народам, вопреки их желанию, я успел спросить одного из авторов во время Иракской войны». Борис Натанович отвечать отказался, как я понял, потому что это сбывшееся предсказание его не радовало. Харари, однако, заставил вспомнить о другом, наиболее опасном пророчестве Стругацких. В их зрелых книгах появились «Homo люденс «людены», «метагомы», Бывшие люди, которые осуществили эволюционный скачок, обрели нечеловеческие возможности и раскололи нашу расу на две очень неравные части. Одной принадлежит Вселенная, другой в ней нечего делать. В этом разделе своего труда Харари практичен и подробен. Достижения генной инженерии, утверждает он, вскоре смогут привести к появлению чуда детей с повышенным уровнем интеллекта. Медицина будет не столько лечить, сколько улучшать нашу породу. Вмешавшись в слепую эволюцию, наука научится продлевать жизнь, увеличивать мощь разума, обострять чувства, обогащать опыт и развивать память. И это еще до того, как мы примемся скрещивать наши мозги с электронными и завершим когнитивную революцию. Конечно, такая версия человека станет доступной только элите, очень богатым, самым умным и их детям. Так ведь всегда и было. Ницше считал, что белокурые бестии, аристократы тела и духа были выше умом и ростом, чем их холопы. Революции и демократии обещали нам равный старт, хоть и неравный финиш. Но о каком равенстве может идти речь теперь, когда мир вот-вот научится выводить сверхчеловека, у которого уже чисто физически будет мало общего со всеми остальными? Его ждет наверняка блестящее, но совершенно непредставимое будущее. Как и Стругацкие, Харари не знает, что будет делать и во что играть этот Homo деус оторвавшийся от толпы простых хомо-сапиенс. Как и меня автора, намного больше волнует, что будет с нами. Самая пугающая страница в книге состоит из одних цифр. Согласно недавнему, 2013 год, экономическому прогнозу, не через 100 лет, а всего лишь через 13, половина, 43% всех профессий в США перейдет к использующим алгоритмы машинам. Список удручающий и утомительно длинный. Исчезнет нужда в страховых агентах и спортивных судьях, кассирах и поварах. сторожах и водителях, ветеринарах и барменах. Такая же судьба и у тех, кто работает руками. Строителей, плотников, спасателей, пекарей, моряков. Вслед за ними придет череда высоких профессионалов, которых нужно учить по 10 лет, например, врачей. Алгоритм может точнее поставить диагноз и вернее выбрать курс лечения, чем самый опытный доктор. Непонятно что в преддверии Такого будущего мы должны делать уже сегодня. Ну, скажем, чему учить детей, зная, что им никогда не найти работу в тех областях, которые отменит машина? Казалось бы, вся надежда на соблазнительную перспективу, стать художником. Когда философы объявляют, что Бог умер, что историческая необходимость не годится ему в замену, что мораль относительно, что мир зашел в тупик и лишился цели, на выручку приходит эстетика. Надеясь, на нее мы ищем пожарный выход в искусстве. Харари сомневается в том, что такое найдется. От него я узнал, что в Калифорнии уже довольно давно работает созданная компьютерщиком и композитором Дэвидом Коупом программа EMI – Experiments in Musical Intelligence. Она пишет музыку в стиле любого композитора. По пять тысяч опусов в день. Ухмыльнувшись простодушию автора, я загрузил с YouTube – органную фугу а Бах и убедился, что мне не по силам отличить ее от настоящей. Хуже, что этого не смогли сделать студенты консерватории на специально устроенном ревнивом пианистом концерте, где алгоритмическая музыка исполнялась в с оригинальной. Конечно, этот опыт показывает ли то, что компьютер, как и человек, может быть безупречным фальсификатором. Изучив досконально чужие ноты, а также красочные мазки, сюжетную структуру или строение предложений, машина может вторить гению, но не заменять его. Беда в том, что провокатор Дэвид Куп уже разработал программу Эмили, которая пишет оригинальную музыку, а заодно сочиняет Хокку. Их сборник вышел книгой, в которой наряду с машинами включили человеческие стихи без указания авторства. Отличить первые от вторых пока еще никто не сумел. Понимая, что он отворил, Харари в эпилоге делает шаг назад, точнее, в сторону. Чем больше, пишет он, мы знаем о будущем, тем труднее нам его предсказать, ведь мы его меняем тем, что предсказываем. Может быть, в ответ на вызов машины люди сумеют найти в себе такие способности, которые будут недоступны алгоритму, но искать нужно уже сейчас. Горько задумавшись над этой проблемой, я обнаружил обнадеживающий подвох в самом вопросе. Запуганные наступлением машины на нашу территорию, мы бросаемся защищать самое дорогое, свою необходимость в мире, проще говоря, рабочие места. Нет, говорим мы, как живая официантка лучше столовой самообслуживания, как и вся сфера человеческих контактов невозможна без людского присутствия, человеческой теплоты и не неподдающейся расчету интуиции. Такими аргументами можно ответить на каждый вызов прогресса, но это тактика лудитов, а они всегда проигрывают. Есть и другой поворот в этом сюжете, который мы рассматриваем в контексте исключительно современной культуры. В ее концептуальных рамках работа, будь то протестантская этика или марксистская мистерия труда, высшая ценность. Мы то, что мы делаем, и ценны, пока мы это делаем. Но это лишь один из возможных подходов. Сократ точно бы не согласился с тем, что призвание человека исчерпывает его профессия. Люди, сказал бы он, существуют не для того, чтобы что-то делать, а для того, чтобы кем-то быть, рассуждать, исследовать, понимать и становиться лучше. Но разве не это твердили все учителя человечества от Конфуция и Будды до Генри Тора и Льва Толстого? Мы не можем представить себе будущее без конторы и фабрики, но они-то могли. Мы не знаем, чем себя занять с девяти до пяти, но они-то знали. Мы боимся остаться без дела. Но, может быть, лишь расставшись с ним, мы узнаем, зачем, собственно, нужны. Комплекс Спартака Говорят, что вскоре на любой фабрике останутся два живых существа – человек и собака. Первый нужен, чтобы кормить вторую. Вторая, чтобы не подпускать первого к роботам. беспрекословно и беспрестанно, если им не мешать, выпускающим всю продукцию без вмешательства посторонних – нас. Непонятно, хорошо это или плохо, но ясно, что неизбежно. Роботы работают даром, и с ними не справятся даже лудиты. Билл Гейтс, который знает кое-что о прогрессе, предложил выход. Надо обложить, придумал он каждого робота тем же налогом, который платил вытесненный им рабочий. Вот и славно, сказал бы я раньше, ибо гордо считал, что всякая работа, которую может исполнять машина, не стоит того, чтобы ею занимались люди». Впервые эта мысль пришла мне в голову еще в восьмом классе во время производственной практики на Рижском заводе. Я так и не узнал, что он, собственно, выпускал, поскольку моя задача сводилась к тому, чтобы на токарном станке разрезать длинный железный пруд на много маленьких. За тысячу штук платили рубль. Больше я и не заработал, о чем до сих пор не жалею. Притворяться машиной и заменять ее так же глупо и подло, как идти на пулемет. В обоих случаях мы проигрываем схватку, потому что выше противника. И это уравнение не меняется даже тогда, когда машина выигрывает шахматы у Каспарова. Мы же не боремся с трактором. Помимо «спутника» и «гулага» славянский вклад в словарь «Прогресса» представляет слово «робот», которое впервые появилось в 1920 году у Карла Чапека в пьесе «Рур». Возможно, его механические люди были потомками Голема, перебравшегося в Прагу из талмудической легенды. В корне этого слова с большой карьерой таится угроза. Роботы – те, кто за нас работают, рабы, а раз так, кто, естественно, ждать от них бунта. Классовый рефлекс «Комплекс Спартака» питает наш страх перед машиной, но намного хуже, когда мы ее, машину, не боимся, а любим. Об этом снят лучший фильм о роботах «Искусственный интеллект». Спилбергу эту картину завещал Стэнли Кубрик, поэтому она соединила в себе сахарин с мышьяком в невыносимой пропорции. На первый взгляд это новый Пиноккио. В далеком будущем дети стали роскошью и их научились заменять роботами, способными испытывать любовь. Вот и Дэвид, очаровательная голубоглазая экспериментальная модель, должен заменить нью-джерсийской паре сына, который лежит в коме. Однако, благодаря медицинскому чуду, ребенок вернулся к жизни и вытеснил из своей семьи механического соперника. Как и положено в сказках, мачеха отводит маленького робота в мрачный лес, где за ним охотятся моторизованные серые волки. Так начинается его одиссея по изнанке мира, неспособного ужиться со своей механической половиной. В этом путешествии робота сопровождает самый симпатичный герой фильма – плюшевый мишка. Психолог Дональд Уиннингкот. ввел в свою науку понятие «транзитные объекты». Так он назвал предметы, способные служить буфером между личностью и внешним миром. Полуживые вещи кентавра ведут подспудный диалог с владельцем, срастаясь с ним. Теряя бездушную серийность, они, в противовес ей, выявляют свою органическую природу. Такие вещи взрослеют вместе с нами, но если они нам по-настоящему дороги, то их ценность лишь растет со временем. Говорящий, хоть и немного, игрушечный медведь, сопровождающий Дэвида, лаконичный Винни-Пух, который указывает на золотую середину в отношениях между одушевленной и мертвой природой. Превышение этой меры – преступление перед натурой и вызов Богу. Тут проходит черта, которую в фильме преступила еретическая наука. Нагрузив машину эмоциями, она перегнула палку. Интеллект оказался искусственным, а любовь – настоящей. Картину Спилберга можно было бы назвать список Шиндлера для детей, только искусственный интеллект лучше, ибо его трагедия безысходная. Война никогда не кончится, и зритель не знает, на чьей он стороне. Ведь мы не вправе забывать, что миловидный кукольный мальчик нравится нам потому, что его любить проще. Безупречно, как бензопила «Дружба», он делает то единственное дело, для которого построен – любит маму. Дэвид похож на человека, но не во всем. Он лучше, ибо не портится, и ложится спать, когда скажут. Подлинный ужас этой сказки о роботах в том, что здесь нет злодеев. Все хотят только чистой, невинной, безответной любви, и это не может хорошо кончиться. Мир без виноватых – последний круг ада. Нам некому жаловаться, да и не на что. Здесь все правы и всех жалко. Наглядно этот безвыходный конфликт изображает самая жуткая сцена в фильме – «Ярмарка плоти». Вокруг арены футуристического колизея собирается толпа, чтобы насладиться садистским уничтожением беглых роботов. И тут, преодолев гнев и сострадание, мы начинаем понимать, что видим последних праведников того несчастного будущего, что решилось заменить естественное искусственным. Ломая машины, новые лудиты защищают свою, нашу. расу. И от этого кошмара нельзя избавиться, проснувшись. Действительность свернула не туда, куда ее направляло искусство. Роботы оказались не похожими на железных людей с квадратными головами и немигающими глазами, которых мы боялись век назад. Чаще всего мы их вообще не видим, и от человеческого у них остался только голос. Впрочем, и этого довольно, чтобы довести нас до бешенства, когда мы говорим по телефону с искусственным но бестолковым интеллектом. Машины поумнее, которые все за нас делают, прячутся на фабриках вдали от наших глаз и ушей, и мы толком не знаем, кто и зачем изготавливает арсенал нужного и лишнего, который плотно обставляет нашу жизнь. А роботы однако пробрались к нам домой. В моей жизни одним из них стал iPad. Мне трудно обходиться без него не потому, что он мне нужен, а просто потому, что мне трудно обходиться без него. Это не тавтология, это признание зависимости от мелкого. технического устройства, которое стало протезом интеллекта. Конечно, такое началось не сегодня. Прогресс плодит число потерь, и за интеллектуальный комфорт мы расплачиваемся умственными способностями. Письменность, скажем, отобрала у нас умение читать наизусть эпос. В Индии безграмотные сказители до сих пор ночами напролет декламируют Махабхарату. Готенберг еще сильнее ухудшил память. С появлением калькулятора мы разучились считать в уме и умножаем 10 на 10, тыча в кнопке. Google отбирает у нас эрудицию, обесценивая энциклопедизм, которым предыдущие эпохи привыкли гордиться, а не хвастаться. Мы разучились пользоваться картой, зная, что навигатор справится без нее. Нам не нужна орфография, потому что ошибки справит занудная, как завуч, программа-корректор. Новое выросшее с компьютерной клавиатуры поколение, уже не умеет читать рукописный шрифт, тем более писать от руки. Даже номер телефона никто не трудится запоминать. Айпад – шаг вперед. Он играет роль образованного греческого раба при знатном, но недалеком римлянине. Послушный и незаменимый, айпад позволяет хозяину выглядеть умнее, чем он надеялся. Следуя за движением ума, да и тела, Портативный iPad отвечает на каждую прихоть любознательности и каприз любопытства. Лучше него у нас не было ни друга, ни ментора. Но свои бесценные услуги он оказывает не даром. Рабы, пуще всего верные, всегда опасны для хозяев, ибо хозяева разучиваются жить без рабов. Зная все, электронный советник упраздняет трудности, но лишает радости от их преодоления. Участь вместо нас он не дает нам тех. попутных знаний, которые мы приобретали в поисках ответа. Теперь ответы являются сами собой, не требуя труда и упорства. И все же дряблость интеллектуальных мышц пугает нас меньше, чем перспектива остаться в стороне от прогресса. Эта дорога в один конец, и все, что остается на нашу долю, наблюдать, куда она ведет и каковы окрестности. Осваиваясь в них, каждый переживает за себя и свое дело. Сам я стал сочувствовать тем же лудитом, когда узнал, что уже есть программа, которая умеет писать женские романы, спортивную журналистику и полицейскую хронику. Вся наша жизнь, даже если мы этого не знаем, посвящена теперь защите своего места в мироздании. Чтобы по-прежнему его занимать, мы должны не победить машину, а доказать себе, что отличаемся от нее. Сделай сам.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 Я помню историю Карфагена, что такое синус и кое-что из самого мерзкого, третьего латинского склонения. Но только теперь я открыл истину, которая всегда была на виду. Тотальное знание предполагает тотальный же опыт. В голове у нас все само складывается. Пропущенная сквозь кандианские категории реальность выстраивается в закон, картину или теорему.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 Оставшись неудел, мы перебираемся в виртуальный мир, распростертый по ту сторону компьютерного экрана. Киберспейс, между прочим, я и внедрил этот термин в отечественный словарь, открылся нам, как Америка Колумбу, новый свет, от которого неизвестно чего ждать. Возможно, как тот же Колумб, мы приняли одно за другое. Но, вывернувшись из мистических ожиданий, киберспейс превратился в привычную сферу труда и отдыха, которые давно уже различаются меньше, чем хотелось бы. Общая интеллектуализация жизни напрочь оторвала руки от головы. В этой драматической ситуации, живо напоминающий мне кошмарный роман моего детства «Голова профессора Доуэля», труд, старорежимный, допотопный, примитивный и ручной, выживает благодаря тому, что становится не работой, а хобби. Справедливости ради, следует сказать, что это не такая уж новость. И в России, и в Америке всегда были домашние мастера. В одном мире из нужды, в другом из роскоши. О первом я узнал еще тогда, когда отец, профессор как раз той самой кибернетики, научился переплетать самоздат в украденный каленкор таежного или телесного цвета. Жизнь спустя я встретился с подобными артефактами на Нью-Йоркской выставке Астальгия, собравшая экспонаты стран, располагавшихся на территории, которая раньше называлась Восточной Европой, а теперь как придется. Для меня самым интересным экспонатом была стена советской Робинзонады. Как известно, Дефо снабдил своего героя тем, что тот не умел сам делать. Зато то, что сумел, поднялось на пьедестал. Например, деревянная лопата, выпиленная за три дня с величайшими мучениями. Она, наравне с попугаем и козленком, стала почти одушевленной собственностью. В условиях свирепого дефицита причудливая советская жизнь часто напоминала арбензоновскую. В замечательной книге «Ложится мгла на старые ступени», например, подробно рассказывается, как сварить гуталин. Встретившись с ее автором, я спросил, правда ли, что он лучший землекоп в Москве. «Еще бы», — скромно ответил Александр Чудаков, «кроме того, я могу сделать любую вещь отполировать ее». Такому творчеству на Нью-Йоркской выставке была посвящена экспозиция рязанского фотографа В. Архипова, годами собиравшего снимки самодельных вещей. Их вызвали из небытия торговый голод и изобретательская удаль, заставлявшая умельца придать предмету другое, чуждое ему назначение. «Если», — выяснял я, — граммофонную пластинку осторожно нагреть и согнуть, то получится цветочный горшок. Не очень удобный, но родной, покупной, дикий, вернее домашний. Галерея таких головоломных вещей, названных автором случайным фольклором, свидетельство хитрой жизни, умевшей приспособиться к любым обстоятельствам и украсить их. В Америке все проще. Тут каждый или владеет домом, или мечтает о нем, в частности для того, чтобы этот самый дом перестроить или следить за тем, как это сделают другие. Вы мне это все не подходит. Не умея вбить гвоздя, я доверяю этой жене, которая считает электродрель лучшим подарком на 8 марта. Зато она не знает, где лежит лавровый лист и позволяет мне готовить. Самая быстротечная и благородная отрасль ручного труда Кухонное искусство требует самоотдачи и живет не больше часа. Но, как все, что умеешь, готовка мне не кажется сложной. Достаточно держать в голове базовые соответствия. Баранина хороша с розмарином, а уха с шафраном. И доверять опыту, а не рецепту. Но это еще головное занятие, телесное хранится в мышцах, а не в мозгах. Я это понял, когда учился у мамы печь блины на столетней бабушкиной сковороде, привезенной в Америку вместе с периной и трехтомником Белинского. Решающая хитрость заключалась в том, чтобы дать тесту разлиться без комков и всюду. Для этого нужно наклонять и вращать сковородку тем плавным, но не поддающимся словесному описанию движением, что выдают грацию спортсменов, манекенщиц и художников. Последним сегодня все завидуют. До вторжения концептуализма, заменившего картину ее описанием, их муза сохраняла крепкую связь с телом и позволяла ему высказаться на бумаге. Я опять-таки знаю об этом по себе, потому что, став от монотонности умственной жизни Шопенгауэр, стал учиться сумми-э. Назвать это японской живописью было бы преувеличением. Каждое воскресенье я изводил альбом рисовой бумаги, чтобы нарисовать правдоподобный лист бамбука. Для этого нужно всего лишь макнуть кисть в тушь и тянуть ее так, чтобы прощание с бумагой длилось как можно дольше и было незаметным. Игра с пустотой в прятке требовала элегантного и непрестанного движения руки, от которого не имеет спина и застывает шея. «Восточное искусство!» говорила мне моя престарелая учительница Кохо Ямамото, требует участия всех мускулов тела. Поэтому мастер, процитировал я костоломное китайское кино, может поймать стрелу на лету и убить врага движением пальца. — Не знаю, не пробовала, — сказала Кохо, и мы продолжали пытку бамбуком. Поняв, что за оставшиеся годы мне не удастся с ним справиться, я переключился на другое ремесло. По отношению к живописи оно играет роль караоке и возвращает нас в детство. Это раскраски. Вместе со мной их открыла вся Америка. В 2015 году раскраски для взрослых внезапно оказались в моде и заняли два первых места в списке бестселлеров на Амазоне. В том же году 10 самых популярных раскрасок были проданы общим тиражом полтора миллиона экземпляров. Теперь под них отводят целые полки магазинов, устраивают клубы их любителей и лечат ими стрессы. Разгадка, решусь предположить, кроется в том, что, одичав от безделья, тело требует движения умного, умелого, дисциплинированного, но доступного. И те, кому, как мне, не суждено стать художником, могут поиграть в него, нанявшись под мастерьем. Поэтому я не стыжусь ящика с мелками и фломастерами, которыми я часами раскрашиваю картины великих и любимых. Это казалось бы, механическая работа на чужом поле позволяет не только копировать художника, но и понимать его изнутри. Выбирая всред за оригиналом тот или иной цвет, ты догадываешься, что ту же задачу решал мастер, и выбыл его был не произволен, а продиктован артистической необходимостью. Проделав весь путь вместе с автором, ты уже не удивляешься зеленой женщине Матисса или желтой комнате Ван Гога. Вот так Бродский учил стихам, демонстрируя студентам неизбежность каждой следующей строки. Характерно, что в моем городке закрылся гигантский книжный магазин, а на его месте появился еще более грандиозный универмаг «Сделай сам» с большим отделом раскрасок.